Я сбежал по ступеням крыльца и толкнул дверь. Своим упорством у вас нет другого выхода. Замолчите, крикнула измученная Беатриса. Меня держал заложницей мясник в тюрьме Санте. Я знаю, каково это. Филипп, вернись. Ты мне нужен, дурак ты э-такий. Он же тебя укакошит. Не надо ему такое говорить. Чёрт побери. Они молчали, пока я шёл по холу. Микрофон остался включённым, и поднимаясь по лестнице, я слышал, как они переговариваются. У него есть жена, дети, никого, одинокий. Хиттиор. Во двор окно снова распахнулось, во дворе снова что-то грохнуло. Я постучал в дверь. Крузатя приоткрыл её, в одной руке он держал ружьё, другой хлопнул меня по плечу. Глаза у него блестели. Ты видел, что я учинил? Видел? Я поздрал его и тут же вмазал ему так, что он сел на стул. Я схватил ружьё, подбежал к окну. Раз. Ты не имеешь права что-то мне запрещать. Два. Я знаю, что делаю. Три. Что три? Я тебя люблю, дурачок, прошептала она в рупор. Потом опомнилась и крикнула: "И чтобы сказать мне об этом, надо дурака валять!" Что ты хочешь доказать? Пулю в ногу получишь, а я тут стою и жди. Ничего себе, хорош гусь. Беатрис отшвырнула рупор и исчезла в толпе. Как там этот одержимый? спросил мегафон командир жандармов. Я схватил Крозотье под руку и потащил его вниз по лестнице. Крозотье, плача, сжимал мою руку и всё повторял: "Ну что такого сделал я? Ну скажи, что я такого сделал?" Беатриса бросилась к нам. Крозоти выпрямился, шмыгнул носом и сказал, глядя мне в глаза: "Будь счастлив, сынок". И ушёл в сопровождении полицейских. Уже садясь в полицейский фургон, он снова обернулся к нам. Он дрожал, но улыбался, потом скинул голову с победоносным видом. Дверцы фургона захлопнулись, полицейские расходились, мэр подбирал свои вещи. Беатриса тяжело дышала, прижавшись ко мне. Когда толпа рассеялась, она шепнула: "Теперь твоя очередь". Я понял её не сразу. Она вернула мне детство, и теперь я должен был отплатить ей тем же.